Глава тридцать седьмая. Шрамы. Я слышала, как тишину нарушает мерное попискивание мониторов. Лана лежала в кровати, отсутствующим взглядом, глядя на телевизор на стене. Я стояла у дверей её палаты. Единственное, что не давало мне войти, её родители. Они примчались в десять часов утра и с тех пор сидели у Ланы. Они провели с ней уже два часа. Вместо того, чтобы горестно вздыхать и выражать озабоченность по поводу состояния дочери, они молчали. На их лицах было написано отвращение и разочарование. Её мать сжимала сумочку и теребила нитку жемчуга на шее. Её отец выглядел не намного лучше. Губы сжаты в тонкую линию, взгляд холодный, почти ледяной. Он смотрел на Лану так, будто порицал её позорную слабость. Я заглянула в комнату и от нетерпения машинально постучала по полу ногой. Они сидели по бокам её кровати и смотрели в висящий напротив них телевизор. Каждые несколько секунд они моргали, словно роботы, обученные вести себя, как живые люди. На экране возникла рекламная пауза. Мать Ланы прочистила горло, её рука потянулась к жемчужинам. «Оно того стоило?» — спросила Лану мать. Лана повернула голову, моргнула и проговорила медленно, но чётко. «Да, каждый дюйм». «Для тебя это шутка?» «Абсолютно нет», — сказала Лана. «Я могу придумать более смешные и менее болезненные способы пошутить». «Я серьёзно». «Я тоже». «Для неё это шутка, Майкл!» — взорвалась мать Ланы. Шумно дыша носом она встала. «Для неё это всё шутка!» Она не заботится о том, как это отразится на ее семье. Впрочем, чему удивляться, если она не заботится о собственной жизни, почему она должна заботиться о нашей? «Мама! Я больше не могу это терпеть!» Она схватила сумочку. Прежде чем выйти за дверь, она оглянулась на мужа, а не на свою единственную дочь. «Я буду в комнате ожидания!» Она поправила ремешок сумочки и пригладила волосы, словно собиралась выйти на сцену. Если подумать, так оно и было. Стоило ей выйти за порог, как она ожила. Она играла главную роль любящей матери. Ей потребовалось немало усилий, чтобы войти в роль. Дверь за ней захлопнулась. Я прижалась к стене, но в этом не было необходимости. Мать Ланы ни разу не посмотрела в мою сторону. С высоко поднятой головой она шла вперед, и стук ее каблуков эхом отдавался по коридору. Я вновь заглянула в палату. Лана смотрела в телевизор. Казалось, выходка матери её не затронула, но я заметила, что её руки подрагивают. Майкл же остался. Он сидел на стуле достаточно близко к дочери, его колени прижимались к её кровати. «Доктор сказал, что тебя выпишут через несколько дней», — сказал он. Лана только кивнула. «Тебе несколько раз в неделю придётся посещать психотерапевта», но в целом все вернется к нормальной жизни. И когда я говорю «нормальной», я имею в виду, что ты вернешься домой. Там твое место. Лана посмотрела на отца. Что? Тебе нужно жить дома, где мы с твоей матерью сможем присматривать за тобой, следить за тем, чтобы такое больше никогда не повторилось. Она заморгала, и когда ее взгляд упал на отца, в нем не отразилось ничего, кроме... Отвращение. Я поняла, что Лана впервые осмелилась открыто бросить ему вызов. Но я не знала, почему она выбрала именно этот момент. Возможно, попытка самоубийства не только поставила ее на грань жизни и смерти, но и убила в ней все ее страхи. — Да пошел ты! — холодно прошептала она. Он наклонил голову, словно решил, что ослышался. — Что ты сказала? — Я сказала, да пошел ты! это все из за тебя она посмотрела на свою кровать а теперь уходи мы с твоей мамой пытаемся помочь мама вышла из комнаты несколько минут назад потому что не могла смотреть на меня она не хочет помогать и ты тоже убирайся ее отец похоже не торопился его щеки побагровели от гнева и растерянности он смотрел на дочь взглядом полным ненависти Дочь смотрела на него пустым, немигающим взглядом. «Я могу нажать эту кнопку», — сказала Лана, «и медсестра будет здесь через несколько минут». Её отец встал. Я поспешила выйти из её комнаты. Через несколько секунд я услышала, как скрипнула дверь. послышались шаги. Майкл не стал убегать, как мать Ланы. Он выждал несколько секунд, прислонившись к стене и задумчиво глядя на вощёный полк. а затем вытащил телефон. «Тим, как дела? Это Майкл. Слушай». Её отец откашлялся и зашагал по коридору. «Ты не мог бы оказать мне одну услугу?» Я хотела увязаться за ним следом и подслушать каждое его слово. Медсестра только что вошла в палату Ланы. Она измерила ей кровяное давление, температуру и спросила, есть ли у Ланы какие-нибудь просьбы. В моём распоряжении была... Масса времени, чтобы юркнуть в комнату Ланы и наконец поговорить с ней, но я осталась стоять на месте, глядя, как её отец уходит дальше, пока он не свернул за угол и не исчез из виду. Он явно что-то задумал. Я не знала что именно, но это явно было связано с Ланой. Я знала, что родители Ланы отчаянно пытаются скрыть её попытку самоубийства и как можно быстрее. Наконец, медсестра вышла из палаты. Я вошла, и тихо закрыла за собой дверь. Лана не сводила глаз с телевизора. Шел старый комедийный сериал со взрывами смеха за кадром, домами, что всегда сияли чистотой, и счастливыми супружескими парами, которые обнимали друг друга при первом же удобном случае. «Как бы я хотела, чтобы мои проблемы могли быть решены за полчаса или даже меньше», — тихо сказала Лана. «Я тоже», — вздохнула я. и свернулась калачиком на краю ее кровати, будто то была не пропахшая дезинфекцией больничная палата, а комната в ее квартире, где пахло сиренью. Я несколько секунд смотрела сериал, а потом повернулась к Лане. «Как ты?» «Если я скажу тебе, что все хорошо, ты бы мне поверила?» «Нет». «Тогда я скажу тебе правду». Она сглотнула. «Мне паршиво». Я в упор посмотрела на Лану. Её лицо, обычно такое гладкое и чистое, было бледным, почти полупрозрачным, с капельками пота на лбу и вокруг рта. Её губы потрескались, у неё были прекрасные волосы, прямые и шелковистые, как у ребёнка, длинные до пояса. Их концы всегда были аккуратно подстрижены, но сегодня они казались тусклыми и спутанными, наспех собранные в кособокий конский хвост. Хуже всего выглядели её запястья. Перевязанные бинтами, они лежали на кровати, как гири. «Похоже, боль сейчас сильнее», — печально сказала она. Я встала, решив, что ей требуется медсестра или врач, чтобы они оказали ей помощь. «Где именно?» Она подняла свои перевязанные запястья, глядя на них со смесью обиды и грусти. «Моя боль. Она стала сильнее. Наверное, она жила в моём теле слишком долго». Я могу сколько угодно резать кожу, но это не будет иметь значения. Она смотрела мне прямо в глаза. Боль никогда не уйдет. Я медленно села обратно. Что я могла на это сказать? Я пыталась припомнить какую-нибудь вдохновляющую цитату, что-то, хоть что-нибудь, что дало бы ей надежду. Увы, мне ничего не приходило в голову, и мы обе знали это. Ее рука тяжело опустилась на кровать. но на секунду Это было блаженство, призналась она. Знаю, так нехорошо говорить, но это правда. Я на секунду подумала, что все мои проблемы уходят. Но после каждой капли крови, которую я теряла, меня ждали галлоны боли, чтобы снова вернуться в меня. Даже не знаю, что сказать, грустно призналась я. Но что бы я ни сказала, это ничего не исправит. Я не прошу тебя ничего исправлять. Никто этого не может. «И что будет дальше?» — спросила я. «Не знаю. Мой доктор постоянно твердит, что выпишет меня через несколько дней, чтобы мои родители помогли мне поправиться». Я вздрогнула, она усмехнулась. «Иронично, правда? Ты ведь не вернёшься к ним, не так ли?» «Нет», — твёрдо сказала Лана. Я открыла рот, чтобы высказать своё мнение. «Могу я просто побыть одна, пожалуйста?» — спросила Лана. конечно Я встала и попрощалась, хотя это было последнее, что мне хотелось сделать. Дверь за мной закрылась. Уперев руки в колени, я привалилась к ней и глубоко вздохнула. Через пару секунд я ушла. Мои ноги дрожали. Мне казалось, что я могу потерять сознание. Я ускорила шаг. Впереди виднелся лифт, но я ощущала себя словно в зале аттракционов. С каждым моим шагом он удалялся от меня всё дальше и дальше, Я испугалась, что никогда не дойду до него. Я побежала, но коридор стал узким и длинным и растянулся на многие мили. Вокруг толпились медсёстры и посетители, пришедшие проведать родных. Я слышала их приглушённые голоса. Не сомневаюсь, у каждого из них были свои проблемы, но в тот момент я бы отдала всё на свете, чтобы поменяться с ними местами. И я поняла. После того, как я увидела изнасилование Ланы, мой рассудок дал трещину. И с каждым событием она становилась все шире. Возникла целая сеть трещин, делавшая меня уязвимой. В конце концов, я начала разрушаться. Меня догнало все сразу, и я рассыпалась на миллионы кусочков. Я рухнула на землю и закричала, пытаясь стереть из памяти слова Ланы «Боль никогда не уйдет». Ее голос становился все сильнее, а мир вокруг меня постепенно погружался во тьму. Проснулась я в Фаерфаксе.